Единственное. К Дариану Эмеру в университете относились двояко. Студенты его недолюбливали и даже побаивались. Преподаватель Чар был на редкость принципиален и чрезвычайно увлечен своим предметом. Эммер справедливо считал, что среди слушателей магического вуза нет ни одного человека, которому не пригодилось бы в будущем искусство плетения заклинаний – а потому вбивал знания в их буйные головы с упорством строительной кувалды. Его трудами в схемах построения магических переменных разбирались все юноши и девушки, вне зависимости от того, хотели они этого или нет. У Эммера была отличная память. Он помнил каждого студента, рискнувшего опоздать на его лекцию или, не дай бог, вовсе ее прогулять. Все они могли быть уверены – Если на экзамене их ответы не вытянут на высший бал, эти жуткие грехи непременно будут им припомнены. Поэтому занятия по чарам в МАК-университете проходили со стопроцентной посещаемостью и приличным качеством усвоенных знаний. В ректорате Дариана Эмера за это обожали. Прочие же преподаватели любили его просто так. Среди студентов ходили легенды, что в кругу коллег он снимает себя нарочистую строгость и даже иногда улыбается. Вообще господин Эмерс считался в университете звездой. Старшекурсники и лаборанты некоторых кафедр рассказывали, что в свободное от занятий время он занимается исследовательской деятельностью, а потому широко известен в научных кругах и имеет там хорошие связи. Ректор маг-университета несколько лет пытался залучить его в свой штат, однако заклинатель все время отказывался, ссылаясь на занятость. Тем не менее, три года назад мастер Чар неожиданно согласился преподавать и был устроен вуз на ставку приходящего педагога. Явившись на свое первое занятие, Эммер произвел фурор. Женская половина университета – студентки, преподавательницы, уборщицы и секретари несколько дней подряд обсуждали его горделивую осанку, красивые длинные руки – благородную бледность кожи, густые черные волосы с тонкой паутинкой седины и большие серые глаза. Мужская же половина в голос восхищалась необыкновенным профессионализмом и багажом уникальных знаний. Так продолжалось до конца недели, пока господин Эммер не явил миру жесткий отвратительный характер, идущий в комплекте с красивыми руками и уникальными знаниями. При этом вместе с принципиальностью, холодной вежливостью и непримиримостью к проступкам он продемонстрировал честность и потрясающую ответственность. Самое ужасное, что честности и ответственности заклинатель требовал и от студентов, помимо знаний и посещаемости. Итак, кто же покажет нам плетение Роха и назовет семь вариантов его использования? Серые глаза равнодушно скользнули по аудитории. В амфитеатре повисла звенящая тишина. В любой другой день желающих ответить на этот вопрос наверняка нашлось бы немало. Но не теперь. Единственной мечтой терзавшей сегодня студиозусов было улечься на лавке, подоконники и столы и лежать там пластом до следующего воскресенья. После вчерашней попойки шумные и веселые, как и положено в день студента, уже просто прийти на занятия считалось подвигом. Многие преподаватели относились к этому с пониманием, а потому предпочитали читать собравшиеся публике лекции, не обращая внимания на бледные помятые лица, отсутствующие взгляды и храп, раздающийся с верхних рядов. Воистине человек, догадавшийся поставить первой парой после столь яркого праздника практическое занятие Дариана Эмера, ненавидел студентов всей своей пропащей душой. «Ну что, есть добровольцы? Нет? Ладно. Амелия Рис, прошу к доске». Я глухо застонала. Это было жестоко. Очень жестоко. После вчерашних коктейлей, которые мы смешивали с ребятами с факультета зелий и декоктов, я едва держалась на ногах. Рядом дернулся Дин. Видимо, хотел поднять руку и вызваться вместо меня. Я толкнула его в бок и покачала головой. Не хватало, чтобы он с пьяных глаз перепутал схемы и испортил себе оценки и репутацию. Моей же репутации навредить ничто не могло. Оценкам, кстати, тоже». Я спустилась в центр амфитеатра. «Плетение Роха», — напомнил Дариан Эммер, впиваясь в меня пристальным взглядом. «Вы помните его, Амелия?» «Помню», — буркнула в ответ. «Не сомневайтесь». Глубоко вздохнув, я сфокусировала взгляд, а потом одним взмахом руки нарисовала в воздухе трехуровневую паутину заклинания. Юнити вспыхнули золотыми огнями, по аудитории поползли шепотки. «Неплохо», – кивнул Эмир. «Теперь перечислите варианты его использования. Лишенным эмоций речитативом я оттарабанила все теоретические выкладки». Заклинатель кивнул. «Чудно. Теперь нарисуйте нам петлю Эльца и покажите, как она может взаимодействовать с чарами Роха». Я пожала плечами и принялась выплетать в воздухе новые кружева. Когда петля Эльца заискрилась красным среди золотистой паутины предыдущей схемы, однокурсники, очевидно от удивления, начали приходить в себя. Во взглядах некоторых из них появилось изумление, во взглядах других – священный ужас. Эммер поджал губы. «Нити тонковатые», – холодно заметил он. «Ну да ладно, возьмите мел, госпожа Рис, и нарисуйте то же самое на доске». Не забудьте обозначить точки пересечения чар и указать глубину их проникновения. Он третировал меня до конца занятия. Я нарисовала ему все схемы плетения, о которых говорилось на двух предыдущих лекциях, воспроизвела все прилагавшиеся к ним списки и перечни. Когда прозвенел звонок, я чувствовала себя как лошадь, спахавшая бескрайнее поле, и хотела только одного — упасть и умереть. Впрочем... Польза от столь продуктивного занятия также была налицо. Хмель выветрился из моей головы, будто его там и не было. «Ну ты даешь!» – восхищенно протянул Дин, когда мы вывалились из аудитории в коридор. «Когда только успела так подготовиться к практике! Ты же вчера весь вечер была с нами на празднике! Есть такие знания, мой дорогой друг...» Глубокомысленно изрекла я, которые впечатываются в память и остаются в ней навечно. В каком смысле? В прямом. У меня есть особая методика изучения материала. Если хочешь угостить меня кофе и булочкой, я, может быть, тебе не расскажу. Не стоит. Дин фыркнул и закатил глаза. Не уверен, что смогу воспринять твои секреты адекватно. А Эмер... Еще тот урод. Нашел, когда зверствовать. Ты ведь ему сегодня за четверых ответила. Это как минимум несправедливо. Пусть бы вызвал к доске еще кого-нибудь. Меня, например. Я покачала головой. Эмер строг, но справедлив, серьезно сказала ему. Нельзя осуждать человека за то, что он старается хорошо выполнить свою работу. На практику все должны приходить подготовленными. Разве его забота? что мы вчера упились с танцующим демоном и теперь тихо подыхаем от похмелья. — Ты его защищаешь? — удивился приятель. — Этого бледного черта? Серьезно? Амели, Не обзывай его, пожалуйста, — поморщилась я. — Своими зверствованиями Эммер здорово прочистил мне мозги. При встрече непременно скажу ему спасибо. Дин снова закатил глаза и, взяв меня под руку, повел в сторону буфета. После занятий я заглянула в библиотеку и долго рылась в пыльных томах, выискивая рецепты зелий для будущей курсовой работы. Поэтому из университета вышла только в третьем часу дня. Можно было, конечно, уйти и пораньше, однако сегодня мне хотелось отправиться домой в приятной компании. Он ждал меня под деревом в автомобильной стоянке, задумчиво наблюдал, как ветер гоняет по асфальту листву, Время от времени поглядывал на часы. «Привет». В его серых глазах мелькнули веселые огоньки. Эмер отошел от дерева и протянул мне руку. «Привет, дорогая». Я сжал его ладонь, и он мягко привлек меня к себе. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально». Я пожала плечами. Стреска, которую ты мне устроил с утра, мигом привела меня в чувство». Дриан хмыкнул и, не отпуская руки, повел меня к машине. «Я буду так делать каждый раз, когда ты напьешься до полубессознательного состояния». Я хмыкнула. «Схемы твоих заклинаний я смогу воспроизвести, находясь в любом состоянии, даже в полубессознательном». «Это радует», — кивнул Эмер, открывая передо мной дверцу авто. «Куда поедем? Домой или в кафе?» «Лучше домой», — Хочется прилечь и немного поспать. Усаживаясь на пассажирское сиденье, я увидела странный блик, мелькнувший в одном из окон университетского корпуса. Кто-то явно наблюдал за нами из коридора второго этажа. Она с тобой скоро поползут сплетни», сказала, когда Эмер завел двигатель и тронулся с места. «Почему?» – удивился Дариан. «Весь преподавательский состав университета в курсе того, кем мы друг к другу приходимся». «Погоди, ты что же, до сих пор не сказала своим друзьям, какие нас связывают отношения?» «Нет». «Ты меня стыдишься? С ума сошел!» – возмутилась я. «Я тебя люблю больше всех на свете. Просто, если я все им расскажу, они будут думать, что ты ставишь мне хорошие отметки не за учебу и старания, а из личного интереса». Он пожал плечами. «Разве это проблема, Амели?» Я стану напрягать тебя еще больше, чтобы твои однокурсники видели высший бал, ты зарабатываешь потом и кровью. «Больше?» – удивился я в ответ. «Больше того избиения младенцев, которое ты организовал сегодня на первой паре? Кстати, почему ты спрашивал только меня? Потому что твои однокурсники после вчерашней пирушки не смогли бы сказать и двух слов, представляешь?» Сколько народу испортило бы себе оценки. Ты же, как сама справедливо заметила, знаешь материал на зубок. Выбор жертвы был очевиден. Я громко фыркнула. «Когда окончательно придешь в себя, спустись, пожалуйста, в мою лабораторию», сказал Дариан, останавливая машину возле нашего коттеджа. «Я хочу провести пару экспериментов, и мне нужен ассистент». «Ты задал кучу домашней работы», Напомнила я. Когда мне все успеть? Я сделаю за тебя теоретическую часть, подмигнул Эмер. Тебе останется только практика.